Безобразно отвисший живот, он прошел в комнату, затворил за собой дверь, Ну и там продолжал что-то говорить. — Неужто восемь дней не кушали вы? — удивленно спросила мать. — Нужно было, чтобы он извинился предо мной, — отвечала девушка, зябко поводя плечами. Ее спокойствие и суровая настойчивость — отозвались душе матери чем-то похожим на упрек. — Вот как? — подумала она и снова спросила. — А если бы умерли? — Что же поделаешь? — тихо отозвалась девушка. — Он все-таки извинился. Человек не должен прощать обиду. — Да, — медленно отозвалась мать. — А вот нашу сестру...